Третье. Тяжелая неделя. Если первое Надино на появление было нежданным, негаданным, то второму предшествовало слишком долгое ожидание. Премьера ее на массажном столе должна была состояться только через неделю. Обычная астрономическая неделя состоит из астрономических суток, которые состоят из и дней. Но в темношном внутреннем космосе все перепуталось из-за Нади. Здесь условные дни и ночи менялись за сутки по много раз. Смена душевных фаз напоминала качели. Снова и снова Тимоше виделась пирамидальная стройная композиция сложенных друг на дружку ног. Снова он чувствовал в ухе щекотание от выдыхаемых ею слов. Не московское имя Надя и телефонный номер всплывали в его мозгу словно вирусная реклама. Тимоша взлетал на волне романтических предвкушений, а минуты спустя низвергался в бездну критической меланхолии. Как ни крути, романтический опыт был у него отрицательный. При том, что Тимоша не знал ничегошечки об этой Наде, кроме имени, телефонного номера и внешних данных. Бесспорно, она умела красиво складывать ноги, у нее был приятный голос. Что же еще? Очень рискованно было увлечься женщиной, не изучив ее резюме. Кстати, об имени Надя могла оказаться приезжей покорительницей столицы, а это опаснейшие существа. Намакияженные пираньи, объедающие своих жертв до костей, агрессивные карьеристки, шагающие по трупам. В проектной организации была такая. Говорили, что секретарша Маечка съела уже двух мужей и теперь примеривалась к начальнику. Кто же она и какого круга? Замужем ли она? Вопросы вертелись Тимошной голове, между тем как в рабочее время были бы, не должны вертеться. Ответов на эти вопросы он все равно получить не мог, но зато мог легко напортачить в проекте. Что и случилось в итоге? Шеф Роскинд схватился за сердце, а когда его отпустил, и велел Тимоше, сидеть вечерами и как угодно, только чтобы исправить содеянное. Эта служебная неприятность вынудила Тимошу отменить на неделе все плановые сеансы. Но для него, возможно, так было даже лучше. Заниматься оздоровлением посторонних тел ему уже расхотелось. Теперь его интересовала только одна пациентка.